АЛЕЯ КАЗЁ ШКИРПОС Эффект Жаровские. «Я как бог, никто в меня не верит» Случайно подслушанная реплика неизвестного прохожего «А тебе уже рассказывали легенду о Жаровске?» Ну, про студента гуманитария, чуть ли не с кафедры востоковедения, который по рассеянности перепутал аудиторию, зашел на лекцию к математикам, где как раз разбирали полное доказательство теоремы фирма. Посидел, послушал, сказал, так можно же проще, вышел к доске, написал буквально три строчки, извинился, вообще-то я с другого факультета, и ушел, оставив аудиторию обтекать. На этом месте рассказчик обычно делает круглые глаза и сообщает, что профессор демонстративно посмеялся над выскочкой, но решение тщательно переписал в тетрадку, а двумя днями позже, конечно же, умер от инфаркта, а тетрадку еще раз, конечно же, так и не нашли. Вот сразу ясно, что древняя история, сейчас бы все сфотографировали телефонами, если бы было что. «Трижды», — улыбается Томас. «В том числе начальство, с назидательным выводом, вот почему своих студентов надо знать в лицо. По-моему, это такая типичная страшилка для преподов-новичков, как и все остальные истории про гениальных первокурсников, которые у нас вместо гроба на колесиках и черной руки. Все знают, что их не бывает, но слушать все равно интересно. А ты откуда знаешь про Жаровский? Ты разве преподавал в нашем универе? Ну так друзья там работали», — пожимает плечами отец. Они эту байку на хвосте принесли. Мы смеялись, что легенду явно сочинили гуманитарии, чтобы их боялись, но никто их не боится все равно. Тем более, что перепутать аудиторию у них при всем желании не получится, — смеется Томас. Из их корпуса к нашему через полгорода придется чесать. Папа рассказывал про одного чувака. Они то ли учились вместе, то ли просто жили в одном дворе. Так у него, представляешь, машины всегда заводились говорит Лена, закуривая третью по счету сигарету. Господи, думает Магда, как же тянется время, когда ждешь эвакуатор. Хуже, чем в любой очереди, кроме, может быть, той, которая в туалет. И Лена трещит, не умолкая, ведь не попросишь заткнуться, обидеться. Все почему-то обижаются, когда их просят немножко помолчать. Ни хрена не разбирался, продолжает Лена. Хорошо, если вообще знал, как открыть капот. Может, даже я сам не водил, не помню. Папа говорил, он вообще был гуманитарий. То ли философ, то ли филолог, что-то в таком роде. Просто вот такое у него было удивительное свойство. Если сядет за руль, повернет ключ в замке зажигания. Любая машина заведется, даже с севшим аккумулятором. Ты вообще представляешь, какие тогда были машины? Жуткое барахло. Зимой, в мороз, когда никто не мог завестись, у него под окном хора морали: «Жаровский! Жаровский!». И он такой выходил, весь красивый, в импортной дубленке, как кинозвезда. Брал по рублю с носа, это в то время было, как сейчас, а даже не знаю, вроде пару бутылок пива можно было купить. Ну, значит, примерно три евро. все равно дешево. Вот бы его сейчас сюда, этого папиного филолога. И никого не надо ждать. «Ну, слушай», — говорит Магда, с трудом скрывая раздражение, «но так не бывает. При всем уважении к твоему папе, по-моему, это какая-то ерунда». «Был, наверное, какой-нибудь сообразительный мастер. Ходил по дворам в морозы, всех заводил, быстро и дешево. Кто-то краем уха что-то не то услышал, и привет. Готова городская легенда о мироточащем философе автомеханики. О, смотри, кто-то едет. По-моему, это к нам». «И на этом несуществующем языке описал стихи», — говорит Марк. «Стихи на несуществующем языке?» — недоверчиво спрашивает Элла. «А твоя мама их видела вообще?» Их никто не видел. Этот, как его звали-то, Вацлов, Вацлов, Вацлов, Жарковский, Жародский, Жаровский, ладно, на самом деле, не важно. Так вот, он их прятал, закапывал куда-то, я толком не понял, в общем, делал какие-то тайники». «Да ладно», — смеется Элла, ники он делал, и стихов на несуществующем языке. Вот ж сокровище так сокровище. Просто некоторые знают, какую лапшу надо вешать на уши девушкам. Ну, правда, смотря каким. Со мной у него этот номер не прошел бы». «И жил там несколько лет», — говорит Андрес, «На этом долбаном острове, где уже сорок лет вообще никого нет, натурально Робинзоном» устроил себе дом внутри гигантской черепахи. Ну чего ты смеешься? Не в живой черепахе, а в статуе. Там же раньше была вилла какого-то богача, куча скульптур осталась. А дома одни развалины, в них уже невозможно жить. Внутри черепахи? На необитаемом острове? Ты что, в это веришь?» — спрашивает мать. — Конечно, нет, но очень люблю эту историю. Лучшая из всех, которые папа выдумывал про своих друзей. Самая абсурдная и одновременно красивая. Прикинь, крошечный тропический остров, вокруг океан, рассвет. Из гигантской каменной черепахи вылезает заспанный голый мужик с тетрадкой. Он же там сны свои записывал. По папиным словам, у Жаровски была такая идея, что если спать в полном уединении, сновидения будут какие-то особенные, якобы без каких-то помех. Правда, эту тетрадку никто никогда не видел. Папа говорит, этот Жаровский книгу про сны писал. Но так и не написал. Не просто написать целую книгу, когда ты всего лишь чей-то вымышленный друг. «Но, кстати, на хуторе действительно спится гораздо лучше, чем в городе», — задумчиво кивает мать. «Мог прийти среди ночи, сказать, а поехали на море и поди возрази 300 километров по трассе за два часа, чтобы окунуться и сразу назад, потому что не ели утром на работу, не выспавшаяся, с красными глазами и гудящей от шампанского головой. Вот радость-то, да? Но она говорила, это было такое счастье, что уже потом ни с кем не смогла». «Старые девы любят сочинять такие истории», — пожимает плечами Алдона. «Про великую любовь, которая они хранят вечную верность. А там всех реальных событий. Увидела кого-то в окно? Ладно, предположим, в гостях у подруги. И давай фантазировать. В каком-то смысле очень удобно. Можно больше ничего не делать. Жизнь и так полна. Но наша ли была не такая. Я имею в виду не классическая старая дева с бульварным романом под подушкой. «Ты помнишь, какая она красивая на институтских фотографиях?» «Ай, ну что я спрашиваю? Ты ее не на фотографиях видела. У вас же разница в возрасте всего пять лет». «При чем тут красивая некрасивая?» «Не от этого зависит. Просто некоторые люди боятся реальной жизни. Не ее ли моя сестра, и я точно знаю, жизни она боялась. Даже в кино, когда самую обычную драку показывали, всегда закрывала глаза» кстати, этого ее поклонника никто никогда не видел. Ни родители, ни подруги. Специально я за ней не следил, но не помню, чтобы она куда-то бегала по ночам. Ее ли говорила, им обоим нравились тайны. Да и продолжался это всего одно лето. Потом этот Жаровский уехал в какую-то экспедицию, писал ей письма без обратного адреса и постепенно совсем пропал. Письма она, конечно же, сожгла. Ну да, вздыхает рута Говорила, сожгла, когда поняла, что он не вернется. Наверное, и правда не было у нее никакого поклонника. Ты совершенно права. Вацлав Жаровский идет домой. Сколько в его жизни было домов, сколько, наверное, еще будет. 62 года, считай, только начало жизни. Настоящий, вдумчивый, полный, как даже и не мечтал. А прямо сейчас его дом окружен цветущими кленами и стоит у самой реки. Вацлав Жаровский идет, ускоряя шаг, чувствует, как тело его становится невесомым, тихо смеется от внезапно охватившего его счастья и закрывает глаза, но по-прежнему видит тропу под ногами, стволы деревьев и пасмурное серое небо, сулящее скорый дождь. «Это сон», — думает Вацлав Жаровский и сразу смотрит на свои руки. В молодости он читал книгу о магии сновидений, из которой почему-то запомнил именно это правило. «Когда понимаешь, что видишь сон, надо смотреть на руки. Черт его знает зачем». Вацлав Жаровский видит, что его руки стали прозрачными. Говорит себе, «Точно сон!» И смеется, стоит и смеется, смеется, смеется, пока его тело тает и стелится над рекой, как холодный поземный туман, словно не было никогда никакого Вацлава Жаровския. Словно один только Вацлав Жаровский в мире и есть».